Глава 12. Забота о себе. Мифы о балансе. Наверняка вы слышали о колесе баланса. Оно помогает визуально распределить все важные сферы жизни — работу, хобби, здоровье, семью и другое. И оценить, какие зоны у вас развиты хорошо, а какие недостаточно. Идеального колеса баланса не бывает. Это может быть совсем не круглая с перекосами конструкция. Мы постоянно балансируем между разными сферами, поэтому то и дело одна из сфер перетягивает приоритет на себя. Да, и у каждого человека колесо баланса уникальное. Что работает у одного, для другого только снижает эффективность. Например, кому-то сейчас хочется пожить только для себя. Он не хочет создавать семью, поэтому в соответствующем секторе его колеса баланса будет 0 или 1 балл. Это неплохо. Для этого человека именно сейчас это совершенно нормально. А другой человек, напротив, не хочет думать ни о какой работе и проектах, а стремится полностью раствориться в личных отношениях. И тогда ноль или один балл у него будет в секторе карьеры. И это тоже совершенно естественно. Говорит Алина Тимошкина. В разные периоды жизни колесо баланса будет заполнено по-разному. В подростковом возрасте Самыми значимыми будут друзья. В 18-25 — отношения. В 25-30 — главной может быть работа. Ближе к 50 — здоровье. Один мой клиент добавил в колесо баланса такие сектора. Легкость и независимость. То есть каждый человек добавляет то, что актуально в данный момент, что является ценностью для него сейчас. Конец цитаты. Приоритеты в течение жизни все время меняются. Но при этом должна сохраняться целостность личности, оставаться некий стержень. Говорит Екатерина Рыбакова. Высеченной в камне формулы статичного баланса нет. Он существует только в движении и в нашей способности реагировать на разнообразные сигналы извне. Например, при чрезмерном увлечении работой начинаешь получать сигналы о том, что семье не хватает твоего внимания. И на следующем этапе больше времени уделяешь семье. Это вопрос фокуса внимания. Для меня показатель баланса не в том, чтобы охватить все сферы жизни в достаточной степени, а в том, что я сохраняю темп, продолжаю действовать, не теряю ресурсность. Кроме того, я определила приоритеты. «Семья и бизнес для меня — не равные по значимости категории. Прислушавшись к себе, я поняла, что для меня семья на первом месте. Наш бизнес — это реализация миссии семьи. У него прикладная задача». Конец цитаты. Вы можете использовать колесо баланса для выявления своих приоритетов на данный момент, для вдохновения и постановки целей. Практика. Постройте колесо баланса. Первое. Нарисуйте на бумаге круг и разделите его на 8 секторов, как пирог. Впишите в каждый сектор важную именно для вас сферу жизни. Например, семья, финансы, карьера, друзья, личностный рост, здоровье, спорт и тому подобное. Второе. Оцените по десятибальной шкале свою степень удовлетворенности в каждой из сфер. Отметьте эти точки на диагоналях пирога. Каждая сторона каждого сектора — это шкала данной сферы. Теперь соедините все точки. Получившаяся фигура и есть ваше колесо баланса. Третье. Проанализируйте результат. Получившаяся у вас фигура наглядно покажет, в каких сферах у вас явный перекос, а каким стоит уделить особое внимание. Выберите сферу для развития. Поставьте цели, разработайте план и действуйте. Колесо баланса можно использовать и для определения ваших ценностей. Для этого найдите как минимум одну ценность в каждом секторе колеса. Их может быть несколько. Например, возьмем сектор здоровья. Что в вашем здоровье для вас важно? Почему? То же самое повторите с другими сферами. Так вы определите ваши основные ценности на текущий момент. Далее, выделите те, которые повторяются в нескольких сферах или концептуально похожи. Это ваши приоритетные ценности. Определите свои ресурсы. После этого наложите ваши приоритеты на ваши ресурсы и исходя из этого стройте свои планы. Жить в моменте. Как бы вы ни распоряжались временем, каким бы делом вы ни занимались, Важно получать удовольствие в сам момент действия. Если вы на работе, то думайте об интересной задаче, которой сейчас занимаетесь, а не о том, как успеть забрать ребенка из сада. Если вы находитесь с детьми, то и мыслями будьте с ними. Полностью погрузитесь в общение. Если готовите завтрак, то наслаждайтесь этим. Кайфуйте в процессе. Ловите момент. Важно уметь переключаться из режима многозадачности и фокусироваться на конкретном занятии, погружаться в процесс целиком, отбрасывая остальные мысли и дела. Например, заведите такую привычку. Не трогайте утром мобильный, забудьте о нем на время. Побудьте с семьей. Это даст возможность отдохнуть от телефона и внешних новостей. Расслабьтесь, спокойно позавтракайте и получите удовольствие от общения с самыми близкими и любимыми. Утро, которое принадлежит только вам и вашей семье, идеально. Способности жить в моменте может помешать тревога. Работать с ней непросто, это требует времени. Но что-то можно сделать сразу. Например, не пытайтесь избегать тревоги. Наоборот, постарайтесь ее принять. Алгоритм действий при этом следующий. Определите, что именно вызывает у вас тревогу. Действуйте. Несмотря ни на что, не дожидаясь, когда будете морально готовы. Оставайтесь в тревожащей ситуации настолько долго, насколько способны вынести. Ваша тревога не должна перерасти в панику. Такая методика позволит ощутить, что тревога переносима, что с ней тоже можно жить и действовать, что вы из-за нее не умрете и не впадете в ступор. Полезно менять свое отношение к тревоге и с помощью замены убеждений которые не имеют отношения к реальности. Например, мне лучше не тревожиться. Тревога усиливает интуицию. Мне должно быть стыдно за свою тревогу. Тревога — врожденное чувство. Здесь нечего стыдиться. Моя тревога опасна. Можно чего-то бояться, находясь при этом в полной безопасности. Мне всегда нужно действовать рационально. Я не робот. Живой человек может ошибаться. Это нормально. Практика. Работайте с тревожностью. Избавиться от тревожности хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия. Если вы не хотите идти к психологу с этой проблемой, прочтите книгу Роберта Лихи «Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой». Методы, описанные в ней, эффективны и действительно работают. Быстрый способ снять тревогу — мышечная релаксация по методу Джекобсона. Для этого сядьте или лягте. Примите удобное положение и по очереди напрягайте 5-10 секунд и расслабляйте 10-15 секунд мышцы всех частей тела. Сначала напрягите и расслабьте мышцы одной руки, плеча, предплечья, кисти. Затем другой, потом одной ноги, бедра, голени, стопы. Затем другой. После напрягите и расслабьте мышцы пресса шеи, головы и лица. В конце постарайтесь напрячь полностью все тело и затем максимально расслабиться. Для закрепления эффекта делайте мышечную релаксацию 3 раза в день. Здоровье и ресурсы. Иметь хорошее здоровье значит обладать высоким уровнем энергии, который позволяет жить на максимуме, эффективно использовать свои возможности и реализовывать желания. Именно здоровье дает нам возможность полноценно проявлять лидерские качества. Это наша главная точка опоры. Комплексный подход к поддержанию здоровья особенно важен для лидеров. Нагрузка, ответственность и уровень стресса у них очень высоки. Лидер не может себе позволить плохо питаться и перекусывать на ходу, круглосуточно работать, не заниматься спортом, не бывать на свежем воздухе. Все это влияет не только на здоровье но и на интеллект, на то, что человек транслирует миру. Над этим нужно работать. Лидер — пример для своей команды и семьи во всем. Комплексный подход к здоровью — это то, что называется «матрицей здоровья». Во-первых, современное определение здоровья, в том числе и с позиции ВОЗ, включает в себя не только физическое, но и ментальное, психическое, психологическое и социальное здоровье. Причем необходимо уделять внимание всем этим составляющим, а сейчас особенно психологическому здоровью. Во-вторых, здоровому человеку важно следить за тем, чтобы в его организме не было дисбалансов. иммунно-воспалительного, дисбаланса ЖКТ, к нему относятся пищеварение, абсорбция, микробиота и так далее. Митохондриального, качество работы митохондрии отвечает за наличие или отсутствие у человека энергии. Дисбаланса стрессоустойчивости и адаптивности, нутритивного, детоксикационного, гормонального. Это не только про гормоны, но и про нейротрансмиттеры. Согласно экспертной оценке ВОЗ, состояние здоровья каждого человека зависит от четырех факторов. заложенной в организме генной программы на 20%. Экологии на 20%. Медицинского сервиса на 10% и на 50% от образа жизни. Рассмотрим основные пункты, о которых нужно помнить всем, кто хочет поддерживать свое здоровье на высоком уровне. Первый. Комплексная диагностика. Регулярно, минимум раз в год, проводите полное медицинское обследование. А еще лучше, сделайте генетический тест здоровья, который покажет индивидуальные особенности вашего организма. В превентивной интегративной медицине, в основе которой лежат современные диагностические инструменты и персонифицированный подход, комплексную диагностику назначают специалисты — врач, хелс-коуч или нутрициолог, в зависимости от индивидуальных особенностей, анамнеза и задач по здоровью. Это могут быть различные функциональные опросники, тесты, лабораторная, физикальная диагностика, генетические исследования. Второй. Здоровье ЖКТ. От здоровья желудочно-кишечного тракта во многом зависит не только хорошее состояние организма в целом, но и наше настроение. Именно в кишечнике вырабатывается большая часть гормона радости, серотонина. Наиболее широко применяемый протокол для оздоровления кишечника ⁇ протокол 5R. Remove ⁇ удаление патогенных микроорганизмов пищевого мусора. Replace ⁇ замещение восполнение факторов, которых не хватает для нормального пищеварения. Например, ферменты, соляная кислота, желчь. Рейнакюлейт — заселение. Заселение кишечника штаммами полезных симбиотических бактерий с помощью пребиотиков и метабиотиков. Репея — восстановление. Устранение повреждений слизистой кишечника с помощью питания или нутрицептиков. Глутамин, бутират. Витамины А, Д. Ребаланс. Сохранение результата. Наведение порядка в сопутствующих сферах жизни. Управление стрессом и отношениями. Поддержание качества сна. Подбор подходящей физической нагрузки. Для здоровья кишечника полезны любые ферментированные продукты. Квашеная капуста и другие овощи. Ферментированные напитки вроде камбучи, Йогурт на кокосовом молоке. Топленое масло кхи кокосовое масло, разнообразие овощей, 50% сырые, 50% термически обработанные. Основной источник долгих углеводов — цельные крупы. Основной источник быстрых — цельные фрукты. Третий. Питание. Во-первых, через питание мы снабжаем организм необходимыми веществами для жизнедеятельности. Во-вторых, через тело мы в прямом смысле влияем на мозг потому что микроэлементы, которые в него поступают, становятся нейромедиаторами и запчастями для восстановления нейронов и профилактики дегенеративных процессов. Поэтому питание очень важно. Советуем соблюдать в питании несколько базовых правил. Первое. Ешьте все, что любите, но умеренно. Второе. Ешьте то, что подходит именно вам. Кому-то сельдерей может быть полезен, а у кого-то на него аллергия. Третье. Сбалансируйте питание по макро- и микроэлементам. Если вы дни напролет будете есть брокколи с сельдереем, это приведет к дисбалансу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. В рационе должно быть достаточное количество белков, жиров, в том числе ненасыщенных, и углеводов. Четвертое. Избегайте мусорной еды. Например, чипсы, батончики и газированные напитки, содержащие вредные добавки. Простых углеводов трансжиров обычно входит в состав других продуктов ⁇ полуфабрикатов ⁇ сахара. Существует множество современных диетологических стратегий, которые не только способны поддерживать здоровье, но и являются базой для его восстановления. Как универсальную и общеоздоровительную можно порекомендовать средиземноморскую диету. За индивидуальными рекомендациями стоит обратиться к врачу превентивной медицины, нутрициологу или health-коучу. Четвертое. Нутрицевтический менеджмент. Дать организму необходимое количество микронутриентов практически невозможно. Поэтому важно принимать недостающие витамины и микроэлементы в качестве добавок, особенно в моменты усталости, утомления и упадка сил. Но прием витаминов должен быть одним из элементов комплексного подхода к поддержанию здоровья, а не панацеей. Мы можем порекомендовать Пять полезных и безопасных бат, которые нужны практически каждому человеку, живущему в средней полосе России, да и в большей ее части. Витамин D3. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. При этом важно, чтобы в них были эйкозапентоеновая кислота, ЭПК, ИПА, и декозагексаеновая кислота, ДГК, ДХА. Магний в хилатной форме, цитрат магния, Моноаспартат магния, глицинат магния, малат магния, трианат магния, лактат магния. Коэнзим-Ку-10 – мощный антиоксидант. Биофлавоноиды – антиоксиданты, которые еще называют витамином П: кверцетин, бромелоин, ресвератрол, рутин, экстракт зеленого чая. Однако не стоит назначать себе нутрицептики самостоятельно. Обратитесь за консультацией к нутрициологу. Пятое. Сон. Сон также значим для здоровья как питание, физическая активность и стресс-менеджмент, потому что качественный сон, а шире соблюдение циркадианных ритмов, — залог здоровья и долголетия. Его нарушения вредят психике, нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системам, ведут к преждевременному старению. Важно знать достаточное именно для вас количество часов сна. В среднем человеку необходимо 7-9 часов. И спать именно столько, желательно в темное время суток. Нужно понимать, как работают и ваши циркадианные ритмы, то есть биологические часы, жавороноквы или сова. В какое время суток вам комфортнее быть активным, а когда у вас спад. Наши общие рекомендации. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Привычка отсыпаться в субботу и воскресенье сильно сбивает внутренние часы и создает в организме состояние джетлага, максимум на который можно сдвигать подъем в выходные без вреда для организма — 2 часа. В осенне-зимний сезон, когда придерживаться режима сложнее из-за сокращения светового дня, можно помочь себе с помощью светотерапии. например. Ставьте будильники, которые будут с помощью света. Утром используйте лампы с синим спектром, специальные или яркие лампы дневного света. А вечером, наоборот, убирайте синий спектр из всех источников света, в том числе с экрана смартфона и компьютера. Если вы не стопроцентная сова, а большинство людей — голуби, то есть не ярко выраженные совы или жаворонки и могут подстраиваться под разные режимы, советуем практиковать ранний подъем в 6 или 6.30 утра. Тишина раннего утра и возможность побыть наедине с собой наполнят вас энергией, а ни с чем не сравнимое чувство удовлетворенности от реализации запланированных дел благодаря удлиненному на пару часов дню подарит ощущение, что все в ваших руках и весь мир у ваших ног. Для улучшения качества сна за час до того, как лечь в постель, Можно выпить дневную дозу магния. Эта рекомендация подходит абсолютно всем. А вот если вы считаете, что вам необходим мелатонин, то лучше это согласовать с врачом превентивной медицины, health или нутрициологом, поскольку это гормон. Шестое. Физическая активность. Составьте персонифицированную схему физической активности. Каждому нужны свой вид и свое количество нагрузки. Это могут быть... Аэробика по одному из многочисленных обучающих видео. Легкая утренняя пробежка или кардиотренировки в спортзале. Пожалуй, единственная общая рекомендация — лучше заниматься спортом на свежем воздухе, если есть такая возможность. Если вы совсем не в ладах со спортом, то хотя бы гуляйте. Выполняйте рекомендуемую норму в 10 тысяч шагов в день. Это очень полезно. Не только для тела, но и для психики. Психологи говорят, что именно во время бесцельных прогулок мозг отдыхает и перезагружается лучше всего. Седьмое. Стресс-менеджмент. Работа со стрессом, точнее его отработка, должна быть регулярной, ежедневной. Иначе стресс будет копиться и иссушать организм, становиться токсичным и разрушать здоровье, причем как психическое, так и физическое. Основные способы работы со стрессом. Полноценный сон. Рациональный режим труда и отдыха. Важно не уходить полностью в работу. Не перегреваться. Обязательно давать телу и мозгу отдых. Избегание телевизора, компьютера и гаджетов после 20.00. Дозированные физические нагрузки. Лучше аэробные или изометрические. Дозированный тренирующий стресс. К нему относятся баня или сауна, а также закаливание. Это помогает организму повысить уровень устойчивости к стрессу в целом. Дыхательные практики. Та же медитация развивает безоценочность, которая помогает воспринимать и приятное, и неприятное спокойно, что особенно важно в стрессовых ситуациях. Психотерапия. Избавление от любых стимуляторов. Кофеина, алкоголя, сахара. Больше смеха, положительных эмоций, расслабления, встреч и общения с близкими. Устранение внешних стрессоров, таких как шум и свет. Нутритивная поддержка и адаптогены, классические – женьшень, элеотерокок, радиола. Восьмое. Мозг. Здоровье мозга также необходимо поддерживать, ведь от этого зависит не только наша повседневная умственная деятельность, но и отсутствие или наличие психических заболеваний в более позднем возрасте. Наши рекомендации. Для поддержания здоровья мозга необходим стресс-менеджмент. Важна регулярная физическая активность, потому что это ускоряет приток крови к сосудам головного мозга и устраняет ее застой. Причем это касается как регулярной физической активности, вроде пробежки или зарядки, так и разминок во время умственной работы. Нужно периодически делать активные паузы. Двигаться, подтягиваться, приседать. Развивайте нейропластичность мозга. Она тем выше, чем больше у нас умственной работы. Многие ментальные болезни — Альцгеймера, Паркинсона и другие деменции — напрямую связаны с потерей нейропластичности мозга. Это значит, что нужно постоянно быть любопытными, открытыми новому, все время чему-нибудь учиться а еще иметь оптимистичный взгляд на жизнь. Девятое. Гормональный менеджмент. Баланс гормонов – равновесие, обеспечиваемое концентрацией гормонов в крови. Очень важная составляющая здоровья человека. От него зависят как нормальный вес и стройность, так и наше настроение, стрессоустойчивость, наличие или отсутствие энергии. Здесь простых рекомендаций мы дать не можем. Эту тему необходимо обсуждать со специалистом индивидуально. 10. Реинжиниринг иммунитета. Укрепление иммунитета в наших руках. Для этого важны: здоровое разнообразное питание, богатое антиоксидантами. Стресс-менеджмент. Правильная работа кишечника по протоколу 5 р Лимфа, свет, митохондрии. Пейте больше чистой воды вы должны получать достаточно солнечного света. Митохондрии дают нам энергию, поэтому для их поддержания занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой, чередуйте их с более интенсивными физическими нагрузками. Ну и еще одна важная вещь, про которую стоит помнить всегда. Для того, чтобы быть эффективным, находиться в состоянии гармонии, психологического и физического баланса, Надо постоянно восполнять потраченные энергетические ресурсы. Сами по себе они не восстановятся. Это особенно важно в турбулентное время, когда ресурсы расходуются намного быстрее. Нас учили ставить рабочие задачи, а пополнять ресурсы и заботиться о себе — нет. Поэтому сейчас нужно учиться это делать самостоятельно. Говорит Анна Лебедева. Отдых, развитие. Возможность обеспечить своей семье подушку безопасности, снижение стрессогенов, забота о своем здоровье — это те мягкие показатели, которые могут съедать силы каждый день или, наоборот, давать ресурсы. Конец цитаты. Определите, что является ресурсом именно для вас. Вариантов может быть столько, сколько людей на Земле. Мы приведем в качестве примера лишь несколько самых популярных. Эксперты утверждают, что для людей, занятых в бизнесе, самые распространенные способы восполнения энергии это сон, путешествия, прогулки, поход на массаж или в баню, спорт, общение с друзьями, чтение книг, пребывания с семьей, медитации и духовные практики. В топ-20 активностей также входят обучение, психотерапия, хобби, походы в кино, театры, музеи и возможность побыть одному. Выберите что-то из этого или придумайте свой вариант и внесите его в расписание. Помните, занятия для восстановления энергии должны быть такими же регулярными, как и дела, которые эту энергию забирают. Говорит Сергей Иванов. «В моей жизни есть хобби. Они добавляют красок и помогают перезарядиться. Каждые выходные пение в храме, 5-6 часов бега в неделю. И тексты. Люблю писать. Это помогает и отвлечься, и в своих мыслях разобраться. Практика. Дышите. Начните делать упражнение «Сосредоточенное дыхание», которое помогает достичь состояния присутствия в настоящем моменте. Это вариант медитации. Первое. Найдите уединенное место, где вам никто не помешает. Второе. Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Закройте глаза. Третье. Сосредоточьте внимание на движениях груди и живота. Четвертое. Обратите внимание на свои ощущения. Позвольте себе быть здесь и сейчас со своим дыханием. Пятое. Если мысли, образы или ощущения отвлекают вас, просто отмечайте это И снова спокойно возвращайте внимание к дыханию. Шестое. Дышите так несколько минут. Седьмое. Закончите упражнение с намерением в течение дня возвращаться к сосредоточенному дыханию. Медитацию и другие инструменты, помогающие расслабляться и восстанавливать внутренние ресурсы, лучше использовать под руководством специалистов. Рекомендуем окружать себя профессионалами не только для решения проблем, связанных со здоровьем. Обращайтесь к экспертам по личностному росту, профессиональному и карьерному развитию, коучам, психологам, бизнес-консультантам. Выяснить, насколько хорош тот или иной специалист, очень просто. Хорошие специалисты состоят в уважаемых ассоциациях, имеют рекомендации других экспертов и позитивные отзывы клиентов. И это тоже работа найти хороших помощников. Большой и серьезный ресурс ⁇ поддержка близких. Она очень важна, потому что дает опору и жизненную энергию. Принятие со стороны партнера вас как личности, вашего стиля жизни, его помощь ⁇ важный фундамент для того, чтобы заниматься любыми проектами. Говорит Ольга Флер. Для меня быть счастливой, быть в гармонии с собой, хорошо себя чувствовать, Быть уверенной, что близкие здоровы и счастливы. Счастье — это когда есть баланс, когда есть рядом человек, который тебя понимает, разделяет твои ценности и тебя поддерживает. То есть вот эта поддержка, тепло, комфорт, окруженность близкими душевными людьми — это для меня и есть состояние счастья. Когда в тебя верят, многое из задуманного получается. Конец цитаты. И, конечно, важно ориентироваться на себя. То есть научиться доверять себе, любить себя, заботиться о себе, хорошо к себе относиться, не ругать себя, принимать себя таким, какой ты есть, ценить себя и давать себе все необходимое. Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом. Это в первую очередь принятие и понимание себя и своих желаний. Это то, с чего начинается ваше счастье. Зачем вам это, спросите вы? Чтобы реализовалось то, о чем вы мечтаете. Чтобы исчезло все, что навязано кем-то другим. Чтобы ваша жизнь была наполнена смыслами и стала целостной. Поэтому важно взять управление жизнью в собственные руки. Самому решать, как и чем ее насыщать. Для этого вам и нужно стать лидером. Лидером собственной жизни. Это важно. Если вы постоянно будете поддерживать весь комплекс, свою матрицу здоровья на высоком уровне, то эта опора будет с вами всегда. Что бы ни происходило в вашей жизни и в мире, вклад в свое здоровье, физическое, ментальное, психологическое и социальное, вклад в себя и в свое качественное будущее.